Глава 15. На следующее утро Флора, очнувшись, стала вслушиваться в незнакомые звуки, которыми полнился дом и которые доносились с улицы. В семь утра в её дверь тихонько постучали. Вошла Пегги, неся перед собой поднос завтраком. Она тут же разожгла камин. Флора медленно пила чай, и всё не переставала удивляться тому, что видела вокруг себя. Надо же, в этом доме слуги прислуживают слугам. Ведь кто она в сущности и есть? Когда Пегги ушла, унося под мышкой упирающуюся пантеру, Флора вскочила с кровати и обозрела свой... более чем скромный гардероб, остановив окончательный выбор на голубом платье из хлопка с каймой из ручной вышивки. Это Сара украсила наряд, вышив по краю подола цветы чертополоха. В тот момент, когда девушка приводила в порядок свои непослушные волосы, закалывая их шпильками, в спальне снова появилась Пегги с котёнком на руках. «Вы готовы, мисс? Они уже ждут вас в комнате для игр». Флора подхватила на руки Пантеру и заторопилась вслед за Пеги наверх. Они вошли в большую светлую комнату, стены которой были выкрашены в белый цвет. Из огромных окон открывался дивный вид на парк, раскинувшийся внизу. Миссис Кэпл стояла возле камина рядом с дочерьми. Младшая Сони была наряжена в белое накрахмаленное платьице на ножках чёрные лакированные туфельки. Старшая сестра Вайолет которая, по словам мамы, уже исполнилась 15, была в юбке и блузке, очень смахивающей на мужскую сорочку с глухим воротом. Винчал наряд галстук. А сейчас, дорогие мои, поздоровайтесь с мисс Макникол. Здравствуйте, мисс Макникол, вежливо поздоровались с ней девочки хором. Здравствуйте, улыбнулась им в ответ Флора, принявшаяся из-под тишка разглядывать дочерей мисс Скепл. Вайолет, несмотря на свой довольно странный наряд, была точной копией матери. Те же женственные локоны на голове и те же бездонно голубые глаза. Соня, темноволосая, худенькая, такая же смуглая, как и сама Флора. Бросающийся в глаза контраст между сёстрами сразу же напомнил Флоре о том, что и они с Аурелией тоже совершенно разные. А как зовут этого котёнка? Вайолет показала на пантеру, удобно устроившуюся на руке у Флоры. «Его можно взять на руки? Он не царапается? У него такие острые коготки. Наверняка он тут же пустит их в ход. Кошечку зовут Пантера. Уверяю вас, она очень смирная и ласковая. Только не любит, когда её дразнят», — добавила на всякий случай Флора, инстинктивно почувствовав, что Вайолет капризная и взбалмошная девочка. «А можно я поглажу её?» Соня подошла к котёнку и протянула к нему руку. «Конечно, можно», — ответила ей Флора и передала Пантеру с рук на руки девочки. И тут же преисполнилась к Соне самыми добрыми чувствами, особенно когда увидела, что Пантера тоже с удовольствием трёт со своей головкой о пальцы девочки, блаженно жмурясь при этом. Позвольте мисс Макникол, я познакомлю вас с нашей няней и с мадмуазель Клейсак, промолвила миссис Кепл, заметив, как в комнату вошли две женщины. Первая из них, плотного телосложения, облачённая в платье серого цвета и белоснежный фартук, накрахмаленный до хруста. Вторая, миниатюрная, пухленькая блондинка, взглянула на Флорус с таким выражением лица, словно вдруг почувствовала дурной запах в комнате. Рада познакомиться, сказала Флора и склонилась в реверансе перед няней. Почему-то она сразу почувствовала, что именно эта широкоплечая женщина и заправляет всем в детских комнатах на двух этажах. Мы тоже рады познакомиться с вами, откликнулась та довольно дружелюбным тоном, чего Флора никак не ожидала, с лёгким шотландским акцентом. Enchanté, прошептала мадemoiselle Клейсак по-французски. Дескать, рада. «Можете называть меня просто Мойзель», добавила она надменным тоном уже по-английски. «Мойзель занимается с Соней в классной комнате», пояснила Флоре миссис Кэппл. «А Вайолет посещает частную школу мисс Вулф на Сау Тодли-стрит». «Мамочка, мне нельзя опаздывать», подала голос Вайолет, посмотрев на часы, висевшие на стене. «Вита уже наверняка ждёт меня на улице». «Конечно, моя дорогая, беги». А вас троих я прошу продумать, как изменить расписание дня у девочек наилучшим образом, с тем, чтобы выкретить ежедневно 1 час для занятий с ними для мисс Макникол. Дам, мадам, послушно отреагировала няня, тоже уважительно сделав книксом, правда, не совсем элегантно. Вайолет неожиданно чихнула, и мать тут же бросила на неё озабоченный взгляд. Вайолет, дорогая моя, надеюсь, ты не простыла? «Нет, наверняка это всё из-за него». Вайолит ткнула пальцем в пантеру, всё ещё нежившуюся на руках у Сони. Флора замерла от ужаса. Сейчас её любимицу с треском изгонят из детской. И навсегда. Но миссис Кэппл лишь рассеянно пожала плечами в ответ. «Не верю я во все эти новомодные разговоры про аллергию. А тебе, милая, порекомендую лишь одно. Надо потихоньку привыкать к меху животных». В этот момент Флора прониклась ещё большей любовью к Месис Кэпл. Итак, Вайолет отправилась в школу. Пантеро, несмотря на её сопротивление, забрали из рук Сони, и та отправилась вслед за Мойзел на утренние уроки в классной комнате. Флора осталась наедине с няней, и обе они стали пытаться изменить расписание таким образом, чтобы отыскать часок для её ежедневных занятий с девочками. что оказалось совсем непросто, так как день у обеих сестёр был расписан буквально по минутам. Уроки танцев, гимнастика, культ-походы по музеям и картинным галереям вместе с Мойзель. И это не считая всех возможных светских мероприятий, выпадающих обычно на вторую половину дня. Может, на 6 часов вечера, робко предложила Флора, ткнув пальцем в единственную форточку в расписании на весь день. Возможно, «И тогда так оно и будет, мисс Макникол», — согласилась с ней няня. Но очень часто именно в это самое время их приглашают вниз выпить чашечку чая в компании с гостем их матери. «Но надо же нам как-то начинать. Я и так не буду видеть девочек целыми днями». «Я переговорю с Мойзель. Может, она согласится пару раз в неделю отпускать Соню с уроков по утрам», — тут же поспешила успокоить её няня. Да, совсем забыла. Приглашаю вас сегодня на ланч и на ужин. Стол для нас обычно накрывают в комнате для игр. Впрочем, полагаю, вы очень скоро смените нашу компанию на ту, что трапезничает внизу. А сейчас мне пора заняться своими делами. Няня не поднялась со стула, поскольку никаких указаний относительно того, чем ей надлежит заниматься весь оставшийся день, Флора так и не получила. Анна с унылым видом поплелась обратно в свою спальню. Уселась там на постель и стала размышлять, зачем миссис Кэпл вообще пригласила её к себе в дом. Здесь и так всё работает как хорошо отлаженный механизм, и никакой видимой нужды в ней нет. Но вот в дверь снова постучали, и на пороге появилась Пэгги. Мисс Макникол, ваша матушка ждёт вас внизу, в гостиной миссис Кэпл. Спасибо, Пэгги. Тут же вскочила со своего места Флора и побежала вниз. Мама поджидала её уже, стоя в дорожном пальто. "Здравствуй, Флора. Ну как, познакомилась с девочками? Как они тебе?" "Очень милые обе. Правда, я видела с ними всего лишь несколько минут". "Вот и славно", с удовлетворенным видом кивнула ей мать. "Уверена, Флора, тебе здесь будет очень хорошо. Мелиссская полня необыкновенно добрая и чуткая женщина". Вскоре ты познакомишься с самыми высокопоставленными людьми из столичного общества. Надеюсь, ты не подведёшь меня. Буду стараться изо всех сил, мамочка. Наш новый адрес у тебя есть? Да. Обещаю, я буду часто писать тебе. Тогда жду от тебя все самые свежие великосветские новости. Знаешь, я даже немного тебе завидую. Честное слово, хотелось бы мне оказаться на твоём месте. Прощай, Флора. Молю Бога, чтобы мы не ошиблись. приняв это непростое решение. «Наверное, так будет правильно для всех нас». Роза расцеловала дочь в обе щёки и выплыла из комнаты. У Флоры слёзы навернулись на глаза. Она подошла к окну и стала наблюдать за тем, как мама садится в карету. Глядя на мать, Флора подумала, что, несмотря на то, что её саму с корнями вырвали из родного края, лишили любимого дома, Но всё равно создавалось впечатление, будто это не она, а мама, лишилась всего на свете. С тобой всё в порядке, милая, участливо поинтересовалась у неё миссис Кэп, входя в зал. Да, спасибо, всё в порядке. Флора укрaткой смахнула выступившие слёзы. Конечно, тебе было трудно покидать озёрный край, а тут ещё и разлука с близкими, с семьёй. Очень хочу, чтобы наш дом отныне тоже стал для тебя родным. А мы все твоей второй семьёй. Договорились? Да, и вот ещё что. Завтра в 10:00 утра к тебе заглянет моя портниха. Нам нужно существенно обновить твой гардероб прежде, чем выводить тебя в люди. Миссис Кепл окинула Флору долгим изучающим взглядом, будто орёл, выслеживающий свою добычу. Твои прекрасные волосы тоже нуждаются в том, чтобы над ними поработал хороший парикмахер. Стрижка им совсем не помешает. Но миссис Кепл, я вполне обойдусь и так, тем более что волосы я подстригала в последний раз всего лишь пару недель тому назад. Дитя моё, ты, может быть, и обойдёшься, но только не я. А я думала, что мне выдадут униформу. Униформу? Что за вздор? Ты что, вообразила себе, что ты у нас на правах служанки? Миссис Кепл рассмеялась своим мелодичным серебристым смехом. Моя дорогая Флора, наш с тобой разговор с каждой минутой приобретает всё более и более комичный характер. Лучше не переименовать ли мне тебя в Золушку, а? Она ласково обняла Флору за плечи и увлекла её к тахте в дальнем углу комнаты, а там усадила рядом с собой. "Заверяю тебя, девочка моя, ты в этом доме отнюдь не служанка. Ты гостишь у нас на правах юного друга нашего семейства. Словом, ты Наш гость? Вот и всё. Обязательно расскажу об этом нашем с тобой разговоре, Берти. Вот уж он повеселится от души. Однако до поры до времени, пока не будет готов соответствующий гардероб, придётся тебе посидеть вместе с детьми на верхних этажах. Заодно и познакомишься с ними поближе. Соня — очень милая девочка. А что же до Вайолетта, то... Миссис Кэппел тяжело вздохнула. то, я думаю, ей тоже не помешает компания более взрослой девушке, чем она сама. У неё сейчас очень сложный период. Одно слово, переходный возраст. Я постараюсь помочь обеим вашим девочкам, миссис Кэппл. Всем, чем смогу. Спасибо, милая. А сейчас мне пора переодеваться. Я жду гостей к ланчу. Флора покинула гостиную мисс Кэппл в полнейшей растерянности. С какой стати эта женщина тратит своё время и свои деньги на неё? Ведь она ехала сюда в твёрдой уверенности, что её берут на должность гувернантки или кого-то подобного. А сейчас она и понятия не имела, какое положение ей уготовано в этом доме. Впрочем, из того немногого, что ей уже удалось увидеть, она поняла, что и сам этот дом не вполне обычен, да и миссис Кэпл тоже очень необычная женщина. Флора воспользовалась приглашением няни и отобедала вместе с ней мой залесоний в комнате для игр. Соня, обрадовавшись появлению нового человека за столом, болтала без умолку. Моезель сказала, что вы будете обучать меня рисованию, да, и про цветы будете рассказывать. Да, с удовольствием расскажу, если только нам удастся выкроить для этого свободную минутку. Вы уж постарайтесь, пожалуйста, прошептала ей Соня. Пока мадмоазель отлучилась от стола, чтобы забрать с тележки свою порцию пудинга, терпеть не могу эту Мойзель и её уроки тоже ненавижу. Обещаю, постараюсь что-нибудь придумать, так же шёпотом заверила девочку Флора. У вас есть сестра Мисс Макникол? Да. И вы её любите? Очень. Я её просто обожаю. А вот даже няня говорит, что Ваилет у нас большая задавака. И со мной она часто ведёт себя грубо. Бывает, что некоторые девочки держатся со своими младшими сёстрами через чур покровительственно, что ли. Но всё равно в глубине души они их очень любят. Соня уже открыла рот, чтобы высказать своё мнение по этому поводу, но заметив, что Моисей снова возвращается к столу, лишь сказала вдруг непо-детски серьёзным тоном: "Я тоже буду стараться изо всех сил". чтобы полюбить свою сестру ещё больше. После ланча няня забрала Соню, чтобы умыть её, причесать и переодеть, а потом вести на урок танцев. А Флора снова вернулась в свою комнату и стала читать. Однако в комнате было душно, и ей не хватало свежего воздуха. Тогда она подхватила пантеру на руки и поспешила вниз, чтобы выйти во двор и глотнуть хоть немного воздуха. Да и пантера за это время переделает все свои дела. На первом этаже, когда она уже почти приготовилась, чтобы открыть дверь чёрного входа, за которой виднелось некое подобие дворика, и выйти на улицу, её вдруг схватил за руку дворецкий мистер Роллф. «Куда это вы собрались, мисс Макникол?» Флора сбивчиво объяснила, куда и зачем она держит путь. Дворецкий слушал её в полуха. Он явно был чем-то взбудоражен и всё время поглядывал на каретные часы, стоявшие на приставном столике возле стены. «Я сейчас позову Пегги, чтобы она забрала вашего котёнка и вынесла бы его на улицу, а потом принесла обратно к вам. Да мне и самой хочется побыть немного на свежем воздухе». «Пока это невозможно, мисс Макникол. К миссис Кэппл должен с минуты на минуту приехать гость на чай. После чего мистер Рольф вызвал Пегги. Та уже через несколько секунд появилась перед ними и тут же забрала пантеру из рук Флоры. Не волнуйтесь, мисс, я за ними присмотрю, не хуже вашего. Я тоже люблю котят, очень-очень. Горничная убежала, унося с собой котёнка, а мистер Рольф лично сопровождал Флору обратно к парадной лестнице, всё время бросая выжидательные взгляды на входную дверь. Когда Флора уже поднялась по лестнице, она услышала, как возле их дома остановилась карета. "Это он, Джонсон, ступай открой ему дверь", приказал дворянский лакею, и тот Опромитью бросился к дверям. Флоре очень хотелось хотя бы одним глазком взглянуть на того таинственного гостя миссис Кепл, приезд которого сопровождается такой суетой в доме. Но она боялась ослушаться строгого дворяцкого, а потому заторопилась наверх. Прошла мимо утренней гостиной миссис Кэпл, откуда на неё пахло сильным цветочным запахом. Поднялась этажом выше, и там, свесилась через перила. Раслышала мужской голос, чьи-то тяжёлые шаги по лестнице. Потом послышался хриплый затяжной кашель. Запахло дымом крепких сигар. Флора перегнулась ещё ниже, чтобы хотя бы мельком увидеть того человека. Но в этот момент кто-то схватил её за плечо и ототащил от перил. В этом доме, мисс Макникол, нельзя подглядывать за тем, что делается внизу, попеняла ей няня, явно забавляясь её детским любопытством. Но вот внизу хлопнула дверь, шаги моментально стихли. В это время дня миссис Эппл всегда очень занята, и её нельзя беспокоить, понятно? Да. Растерянно промямлила в ответ Флора, моментально покрывшись краской стыда, и тут же снова поспешно ретировалась к себе в спальню.